Глава двадцать шестая Я проснулась от чудовищного удушья. Открыв глаза, увидела седого мужика, который сидел на мне верхом, схватив за горло, и злобно шипел. «Сука, я пришел забрать тебя на тот свет!» «Нет!» Мне казалось, что я боролась с ним в вечность. Когда мне все же удалось вырваться... Я стала бегать по дому и звать Кирилла. Его нигде не было. «Кир, помоги! Кир!» Седовлас и мчался за мной и звал на тот свет. Когда я выбежала на улицу, он все же меня настиг. Больно схватил за волосы. Я дернулась, смогла вырваться, оставив в его руке клок волос. Но при этом упала и разбила лицо а выложенные для фонтана тротуарные камни. Мужик перевернул меня на спину, сел сверху, поднял лежащий рядом с ним камень, который, вероятно, отклеился от фонтана, замахнулся. Сейчас я разобью твою башку, как и ты мне. Сегодня ты отправишься со мной на тот свет. И пусть твоя семья страдает, как и моя. А затем удар и темнота. Когда очнулась, увидела, что лежу под капельницей. По незымо слава тому интерьеру, было не трудно догадаться, что я в больнице. Рядом со мной сидел врач и ещё один мужчина, который постоянно что-то писал и, похоже, был медицинским братом. У стены стоял побледневший Кирилл. Где я? Вы в больнице. Что со мной случилось? Вы плохо себя чувствовали, и ваш супруг вызвал скорую. Как вас зовут? Я посмотрела на Кирилла. Он взмахом головы показал, что в моих же интересах соблюдать наши договорённости и играть роль его жены. Инга. А фамилия? По-моему, Верещагина. «Так, по-моему, или все же Верещагина?» «Да». «Сколько вам лет?» «Двадцать восемь». Увидев, что у медбрата на папке лежит паспорт, я приподняла голову и спросила. «А зачем вы меня спрашиваете? У вас же мой паспорт лежит». «Мы всего лишь проверяем вашу память». С памятью всё в порядке. Я помню всё, что произошло со мной этой ночью. Вернее, большую часть. У неё капельница докапала. Я снимаю, сказал медбрат врачу и снял капельницу. Что с вами произошло? На меня ночью напал труп. Кто напал? Труп. Ну, мужик из Сочи. А почему вы решили, что он труп? Ощутив замешательство, я посмотрела на Кирилла. Когда отдыхала в Сочи, видела его мёртвым. Вы не подумайте, я не убивала. Когда я к нему подошла, он уже был мёртв. Вот с этого и началось. Что началось? Расследование. Он стал меня повсюду преследовать. Я правильно понимаю? Вас повсюду преследует умерший мужчина? Правильно. Я приподнялась, потрогала своё лицо и поняла, что оно разбито. Что с моим лицом? Вы разбили его о тротуарные камни. Да, точно. Я убегала от трупа и сильно упала. Простите ещё раз. От кого вы убегали? От труба. Кирилл про него знает. Это мужик из Сочи. Спасу от него нет. Везде меня находит. И давно он вас преследует? Почти 2 недели. Каждый день? Нет, в основном по ночам. То он был призраком в чёрном плаще и капюшоне. То лежал у бассейна на вилле в тае, то пришел ночью в дом и стал меня душить. Я посмотрела на Кирилла и попыталась встать с кровати. «Кирилл, я не хочу здесь находиться. Поехали домой. Где ты был сегодня ночью? Я тебя так звала. Я же просила не оставлять меня одну. Мне страшно. Ты же видишь... От этого мужика не спрятаться и не скрыться. Он найдёт меня в любом доме, в любой стране и под любой фамилией. Нужно что-то делать. Пожалуйста, забери меня из больницы. К моему глубокому удивлению, на лице Кирилла не дёрнулся ни один мускул, а его голос стал чужим и холодным. Доктор, вы сами видите, моя жена серьёзно больна. Я прошу вас назначить ей правильное медикаментозное лечение. Сегодня ночью у неё была ярко выраженная белая горячка на почве шизофрении. Мне страшно находиться с ней в одном доме. То за ней гоняется труп, то кто-то её шантажирует, а сегодня ночью она чуть меня не убила. Я чудом остался жив. Сначала она исчезает на 3 месяца, а когда появляется, творит жуткие вещи. Она опасна не только для меня, но и для общества. Полнейшая изоляция и медикаментозное лечение должны хоть как-то её обезоружить. Я переживаю, что она может много натворить. Больному человеку не место для здоровых людей. Я с вами согласен. Диагноз на лицо, и, к сожалению, неутешительный. Я посмотрел заключение тайского врача. Он прав. Ваша жена безнадёжна и опасна для общества. Невероятно, как вам удалось доставить её в Россию, ведь она могла кого-нибудь убить на борту воздушного судна. Крепитесь. Мы сделаем всё возможное. Но боюсь, это не лечится. Хотя кто знает, В моей практике иногда случались чудеса. Я тяжело задышала. Кир, что это значит? Ты меня в дурку решил упрятать? Зачем? Что я тебе сделала? Я им сейчас все расскажу, всю правду. Я не Инга, я Ника. Началось, развел руками Кирилл. Это я слышу постоянно. «Я Ника! Я не его жена! Он меня уговорил ею стать!» Когда я подскочила с кровати, в палату вбежали санитары. Сделали мне успокоительный укол и надели смирительную рубашку. Я громко рыдала и просила забрать меня из больницы. «Кир, миленький, я тебя умоляю! Пожалуйста, прошу тебя, забери меня отсюда! За что?» «Инга, ты должна лечиться. Пойми, ты очень опасна. Слушай, врачей, я буду тебя навещать. Я тебя не брошу, обещаю. Оплачу твое лечение, буду приносить фрукты. Я буду верить, что ты поправишься». «Нет! Кир, забери меня! Эй, вы, проклятые врачи, это подстава! Я не его жена!» Меня зовут Ника. Когда Кирилл уходил из палаты, я громко кричала ему вслед и пыталась броситься на врачей, но смирительная рубашка и укол сделали своё дело. Я успокоилась и провалилась в глубокий сон.